По три. Проклятие и прошлое. Магия призыва и ревность. Часть 1. 200 лет тому назад, одна молодая девушка была спасена из ловушки древнего подземелья, но при этом девушка утратила все свои воспоминания и даже эмоции. Хотя личность ее была неизвестна, но по внешности вполне можно было определить ее расу, так что девушку оставили в ближайшей деревне ее народа деревенские жители тепло приняли ее пусть даже никто и не знал ее и и воспоминания так никогда и не вернулись к ней но чувства и эмоции восстановились в следующие несколько лет яркая и живая она вскоре нашла себе спутника и они полюбили друг друга но вскоре после их женитьбы проявилась странная проблема рост ее сексуальных аппетитов каждую ночь она жаждала этого все больше и больше Ее народ никогда не обладал подобными нравами. Они были гораздо сдержаннее, чем люди или, скажем, гоблины. Поэтому у юноши, которого она выбрала, было немало проблем. Но все же они жили мирно и счастливо. Однако что-то изменилось в ее теле. С тех самых пор, как она впервые сделала это со своим мужчиной, каждый месяц она начала рождать нечто. Это были магические кристаллы. Небольшие кристаллы круглой формы. Содержа невероятно высокую концентрацию магической силы, их можно было продавать по очень высокой цене. Вместе с мужем они обсудили это. Хотя её муж был несколько встревожен подобным, он всё же ответил, что нет нужды беспокоиться. После чего юноша стал продавать эти магические кристаллы в людском городе. Возможно, золото ослепило его, но в том не было его вины, так что не стоит строго судить его. Их семья была небогатой, и его девушка не работала. По крайней мере, даже после этого он не стал относиться к ней лишь как к денежному дереву. Они были счастливы. Спустя пять лет случилось непоправимое. Мужчина умер, он был убит. Регулярные продажи очень ценных магических кристаллов привлекли внимание бандитов из людей, и они подстерегли его и лишили жизни и имущества. Мужчина умер, и она стала вдовой. Не прошло и десяти дней с момента его смерти как она, потеряв контроль из-за безумного сексуального желания, переполнявшего ее тело до самых глубин, соблазнила другого мужчину из деревни. Она понимала, что не должна, и все же сделала это. Впрочем, ее цель не возражала, так что все сошлось относительно мирно. Но еще через 10 дней ее снова охватило это безумие, и она переспала с еще одним мужчиной. Через 10 дней еще с одним. И еще. И еще. Так... Далее и продолжалось каждые десять дней. В конечном итоге поступки девушки были раскрыты, женщины деревни узнали обо всём, и её изгнали из поселения. С тех пор она успела побывать проституткой, рабыней и в конце концов искательницей приключений. Говорят, она до сих пор скитается где-то по этому миру. Часть 2 Этот рассказ о Линале стал первым, что я слышал, проснувшись этим утром. И такова по большей части история моей жизни. Честно говоря, слушая эту историю, у меня было весьма не по себе. Я хотел узнать лишь детали насчёт проклятия, но Элли Налис пошла дальше и открыто рассказала мне обо всём. Прости, что молчала обо всём до сих пор. Ну, а Клифф знает об этом? Конечно, я рассказала ему обо всём перед свадьбой. Ясно. А Сильфи? Сильфи не знает. То, что ее бабушка когда-то была проституткой, не думаю, что она захочет знать подобное. Я не думаю, что Сильфи действительно оттолкнет подобное, но... Родеус, ты тоже прошу, даже услышав эту историю, не меняй отношение к Сильфи, хорошо? Пусть мы связаны кровью, но это дитя нормальная девушка. Естественно, не буду. Леналис это Леналис, а Сильфи это Сильфи. Впрочем, с подобным прошлым я понимаю, почему она так отчаянно скрывала, что является бабушкой Сильфи. Большинство людей, вероятно, и впрямь стали бы смотреть на неё по-другому, но прошлое должно оставаться прошлым. Впрочем, и забывать о нём не стоит, это я хорошо усвоил на собственном опыте. Подводя итоги, в чём именно твоё проклятие, Эленалис? Магия кристаллизируется в моём теле, когда меня оплодотворяет мужчина. Но если я не получу мужчину, магия будет неконтролируемо расширяться, пока я не умру. Такого рода чувства. Но первые несколько лет ведь всё было нормально. Тут я не уверена, я... Тогда у меня так и не начались месячные, возможно это как-то связано. Месячные? Так значит это как-то связано с менструацией? Эти кристаллы получаются из её яйцеклеток? Тогда проклятие Зенит вероятно в чём-то другом. Зенит уже стала матерью двоих детей. Я конечно не слышал от Лилии подробностей, но сейчас Зенит должно быть 35, они должны ещё продолжаться. По крайней мере я не слышал о проблемах с этим. Я так понимаю, память так и не вернулась. Да, даже сейчас. Значит, ее воспоминания так и не вернулись. Получается, неизвестно даже, кто такая Элли Налис. Конечно, может быть, что в один прекрасный день она вдруг все вспомнит. Но даже по происшествии двух сотен лет ничего не изменилось. Вероятно, уже поздновато надеяться. Но ситуация с Зенит отличается от того, что когда-то было с той девушкой. По крайней мере, кажется, она немного узнает близких. Возможно, ее память все же восстановится со временем. Было бы прекрасно, если так. Впрочем, не стоит быть слишком оптимистичными. Стоит заранее подготовиться к тому, что Зенит так и не восстановится, чтобы не впасть в отчаяние потом. Что насчет возможного проклятия? Пока что нет признаков, похожих на мои. Верно. На нее, возможно, было наложено другое проклятие. Верно. Вероятность этого довольно высока. У тебя есть идеи? Идеи? Идеи. Хм. Как таковых нет. У меня нет ни малейшей догадки о возможной природе её проклятия. Никаких. Вот как. И всё же не стоит быть небрежными. Кажется, проклятие, если оно и есть, не угрожает жизни. Но, кто знает, судя по рассказу или анализ, оно может активироваться при определённых условиях. Так что пока нам остаётся лишь ждать и следить за ситуацией? Да. Не слишком оптимистично. «Надеюсь, Зенит все же ничего такого не случится в будущем?» «Это все, что я знаю, прости. Мне не очень нравится обсуждать это, так что я слишком затянула с рассказом». С этими словами Элина Лис вся поникла. «Ну да, с рассказом она, конечно, затянула. Будь на моем месте кто-то другой, он, вероятно, накричал бы на нее. Но я искренне понимаю ее желание скрыть свое темное прошлое. Пожалуй, это мне тут надо извиняться, что до сих пор не раскрыл тайну своей прошлой жизни». «Нет, очевидно, что это очень тяжёлая тема, и всё равно ты рассказала мне обо всём. Я по-настоящему благодарен за это». Я протянул руку Эленалис, и она крепко сжала её. «Тогда я вернусь к Клиффу. Я сам немного отдохну и пойду проведать на нахоше». «Удачного дня». С этими словами Эленалис покинула мою комнату. В конце концов, насчёт Эленалис так ничего толком не прояснилось. Хотя вероятность проклятия крайне высока, до сих пор не проявилось ничего такого. Пока мы можем лишь подготовиться, чтобы оперативно справиться со всем, когда что-то вдруг изменится. Часть 3 После завтрака Я сижу за длинным столом в одной из комнат летающей крепости. Рядом сидят Нанохоши, клиф и Заноба. Напротив нас Сильварил Пустота. Та самая подчиненная Перугиуса со сине-черными крыльями. «Давайте начнем урок». Нанохоши попросила Перугиуса обучить ее магии призыва а благодаря её заботам нам также было позволено участвовать. Поскольку начальные уроки касались самых основ, учителем был не Перугиус. Похоже, нам придётся подождать, пока мы доберёмся до более продвинутых знаний, прежде чем он лично примет участие. В данный момент Перугиус, вероятно, пьёт чай с Ариэль. Хотя я и не знаю, почему Ариэль так стремится завоевать королевский трон, всё же хорошо иметь цель в жизни. Я обязательно поддержу её из тени. Всё-таки она подруга Сильфи. Может, их положение в обществе и отличается, но так уж устроен этот мир. Никакого равенства. Главное, что сами Ариэль Сильфи считают друг друга подругами. О, сейчас лучше сосредоточиться на уроке. Первым делом давайте определим уровень ваших знаний. Что такое магия призыва? Сильварил начала урок с вопроса. Вот ты там. Клифф, Клифф Гримуар. Клифф, пожалуйста, попробуй ответить. Что такое магия призыва? Магия призыва делится на два основных типа. Зачарование. В основном применяется для создания магических приспособлений. Другими словами, это техника создания магических узоров, символов и кругов. Именно этому в основном обучался Клифф в городе Магия Шария. И, собственно, призыв. Способ призвать что-то из этого мира. От простейших существ до зверей с высоким интеллектом вроде собак и кошек. Или же прирученных и послушных магических зверей. Или просто монстров с низким интеллектом вроде гоблинов или эндов. А также различных духов, что обитают в этом мире. Никто из преподавателей в городе Магия Шария не знал этой магии. И лишь немногие из членов гильдии магов владели на самом простом начальном уровне. Может быть, какая-то страна монополизировала эти техники, как милис исцеления. Но в любом случае, никто в Шарии не мог обучить этому. Это все, что я знаю об этом. Клифф, похоже, знал не намного больше, его ответ был примерно таким же. «Это неправильно». Сильварил лишь отрицательно покачала головой. «Действительно, магические круги незаменимы в магии призыва, но умение создавать их само по себе нельзя называть магией призыва». «Другими словами, магия призыва — это только последний из двух типов?» — спросил я, чтобы удостовериться. «Это напоминает мне уроки магии с Рокси». «Да». «Хотя то, что магия призыва делится на два типа, верно». «Но зачарование не относится ни к одному из них?» «Правильно». Тихим голосом ответила Сильварил. «Мы не пользуемся учебниками, тут нет доски, но мы делаем заметки на заранее подготовленных листах бумаги, пусть и пишем перьями». «И правда напоминает урок». «Призыв бывает двух типов. Первый — это призыв существ. Второй — призыв духов». Это надо записать. Я, конечно, слышал о существовании духов в этом мире, но встречаются они крайне редко. Единственный дух, которого я встречал лично, это те духи света, что я призывал из свитков. И в чем их отличие? Суть призыва существ следует из его названия. С его помощью можно призвать существа с самых разных мест. По Древнему Завету нельзя призвать человека, но если не считать этого, можно призвать любое живое существо этого мира. Любое живое существо? Значит, я могу призвать даже дракона? Древний Завет? Этот Завет передавался из поколения в поколение с самого рождения магии Призыва в этом мире. Никакая магия не может пойти против этого Завета. Ясно. Значит, людей нельзя... Но это и правда так уж невозможно? Мне интересно, в чем тогда разница между телепортацией и призывом. Ну да ладно, пока лучше сосредоточимся на основах. Лучше расспрошу поподробнее, когда наше обучение хоть немного продвинется. Я извиняюсь, прошу, продолжайте. Да. Почти невозможно призвать существо с большими запасами маны, чем у вас. И даже если это получится, его нельзя будет контролировать. А, точно, ведь я уже читал подобную историю. В той книге техники призыва Шигу. А колдунь, которая призвала настолько сильное существо, что не смогла его контролировать, и была сожрана заживо. У меня должно быть уже достаточно запасов маны, чтобы вызвать все что угодно. Но лучше все же быть осторожнее, чтобы не последовать ее примеру. Я не собираюсь призвать что-то столь же чудовищное. И вообще, у меня и так уже три питомца дома. Нет особого смысла призывать еще одного. Скажите, возможно призывать только живых существ? Да, нельзя призвать мертвых. Нет, я не о том. Я про что-то вроде... Например, могу я призвать одежду из дома? Это невозможно. Вот как? Значит, я не смогу призвать трусики Рокси? Хотя нет, подождите-ка, Нанохоши ведь удалось призвать пластиковую бутылку. Так что в этом не должно быть чего-то невозможного. Скорее всего, это просто ограничение уровня достижений в этом мире. После изучения результатов, доступных Нанохоши, Перугиус вполне может разработать новую технику. Вот почему он заинтересован в сотрудничестве с ней. Могу я продолжить? А, да, прошу прощения за то, что прервал. Нет, эти вопросы лишь доказательство внимания. Сильварил неспешно кивнул и продолжил лекцию. Призыв духов — это магия, позволяющая создавать духов. Создавать? Они действительно создаются? Да, с помощью этой магии призыватель создает духов, придавая им различные свойства. Это и называется призывом духов. Хм, так значит, те духи света и свитков, которыми я пользовался, значит ли это, что я сам создавал этих духов, пользуясь намеченным в свитке планом? Духи обладают низким интеллектом. Пока вложенная в них магия не иссякнет, они будут следовать всем командам призывателя. А могут они не подчиняться командам? Если магия призыва была специально разработана с таким условием, то это возможно. «Если самому проработать это, то твои духи будут действительно такими, как ты захочешь. Получается, это что-то вроде программирования». Э? «Мне кажется, или я где-то это уже слышал?» «В этом нет никакого смысла!» клиф явно был не объяснениями. «Вы ведь тоже фамильяр Перугиуса сама, и он призвал вас уже 400 лет назад, верно? И вы обладаете интеллектом и независимостью, разве это не странно?» Как и ожидалось от клифа он сразу перешел к самой сути. Сильварил довольно кивнула. «Насчет этого позвольте мне объяснить. Предок Перугиуса Сама изначальный бронированный дракон-король Сама обладал исключительно высоким интеллектом. Именно он разработал метод призыва 11 могущественных древних духов, обладающих не только силой, но и интеллектом. Но из-за их могущества длительность призыва составляла всего один день. «Перугеус сама же создал метод, позволивший им существовать, пока он жив сам!» С гордостью отозвалась Сильварил. Духи, способные когда-то существовать лишь один день, стали действовать на постоянной основе. прямо вечный двигатель. Наверняка за этим стоит одно из величайших открытий этого мира. Хм. Одиннадцать древних духов? Вы хотели сказать 12 Все правильно. Я не одна из духов Перугеуса сама. Вы нет? Да. Перугиус сама спас меня во время кампании Лапласа. С тех пор я всегда верно служу ему. Я сама из небесной расы. Небесная раса? Ну в этом есть смысл. В конце концов у нее есть крылья. Если сравнивать с остальными слугами, она скорее должна быть доверенным лицом. Или даже возлюбленной? Нет, стоп. Не всегда все отношения сводятся только к любви. И что именно мы будем изучать? Мы возьмем за основу магию призыва существ. Но Перугиус сама верит, что призыв из другого мира также имеет связь с призывом духов, так что мы затронем и этот раздел. Мы будем изучать сразу оба типа? Жду с нетерпением. Призывать всяких зверей из разных уголков мира это звучит весьма интересно, можно даже зоопарк организовать. Тогда, если возможно, обучите нас призывы духов во всех подробностях. Я также заинтересован в магии призыва духов. Похоже, и Зоноба и Клифф больше заинтересованы в призыве духов. Ах, точно ведь до меня дошло программирование, сердце движущейся куклы. Если подумать, то это весьма похоже на программирование. Другими словами, изучив техники призыва духов, можно будет завершить куклу, и все же, раз уж даже безумному королю Дракону Хаоса это не удалось, не думаю, что это будет настолько легко. Но безусловно это окажет неоценимую помощь в наших исследованиях. Правда я пока даже не представляю в чем именно состоят эти техники и где конкретно их можно будет применить. «Хорошо, давайте начнем с основ призыва магических существ. Первым делом взгляните на этот магический круг». Пока я размышлял, Сильварил уже приступила к обучению азам призыва существ. «Что касается рисования и изучения магических кругов, я сильно отстаю от остальных троих учеников. Мне стоило бы давным-давно взяться за основа самостоятельно, а не надеяться на других. Может, сейчас и несколько поздновато для этого, ладно, лучше поздно, чем никогда». В конце концов, я прожил в этом мире только 18 лет. Даже не сравнить с Занобой. Ему будет лет 25-26, когда он закончит университет, и всё равно он посвящает всё своё время, тренируясь в создании кукол. Мне стоит брать с него пример. В любом случае, в плане занятий я сейчас уступаю всем остальным. После урока надо будет позаниматься самостоятельно. На этом пока всё. Уже подходит время обеда. Пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать, если хотите отведать чего-то конкретного. С этими словами Сильварил закончила сегодняшний урок. Часть 4 Обед Прошлым вечером нам подали традиционные блюда древней асуры. Фрикадельки с вареной картошкой и суп из ароматных трав. Белый хлеб из цельных зерен. Не слишком отличается от того, что можно ответить в городе магия Шария. Возможно, по сравнению с величием замка меню может показаться скромным, но это была вкусная и простая пища. Впрочем, это для нас было блюдами древней кухни, но для Перугиуса это было по-прежнему обычной еду из Асуры. Кухня 400-летней давности. Не зря я где-то читал, что войны двигают технологии, а мирное время развивает кухню. За прошедшие 400 лет кулинарные традиции Асуры должно быть претерпели немало изменений. Хотя еда подавалась каждому индивидуально в комнату, я предпочел поесть вместе с Сильфи. Неважно, насколько роскошна комната, есть в одиночестве как-то неуютно. В моей прошлой жизни я даже и не задумывался о подобном. Завтрак я, правда, съел в одиночестве, но тут уж ничего не поделаешь. К тому же на обед они могут приготовить всё, что захочется. Со скоростью света Аруманферас раздобыть вовремя какие угодно продукты не должно быть проблемой. Или ещё лучше, еду сразу можно заказать в ресторане, и он доставит её мгновенно. Какой удобный сервис с доставкой. Можно что-то из кухни милиса А, а я бы хотел что-то из рецептов Широна. Клифф Заноба чуть ли не в пожелали что-нибудь из блюд из их родины. Наверняка они скучают по дому. «Хорошо, мы приготовим». Прозвучал из-под маски нежный голос Сильварил, принявший их заказы. «Что угодно подойдет». Отозвалась на Нахоши. Она, похоже, не понимает, какие возможности это дает. «Я не я, если упущу подобный шанс». «Нужно на полную использовать любой шанс», как говорил человек по прозвищу «Красная комета». Примечание перевода. Чарль Азнабль из вселенной Гандама. Вам знакомо блюдо из риса в уксусе и кусочков сырой рыбы? О, у вас есть? Услышав мои слова, Нанахоши сразу оживилась. Нет, но мне часто приходилось готовить рис. Но Нанахоши выглядит разочарованный, а вот я отчаиваться не стал. Пока есть рис, его вполне можно использовать для гарнира к любым блюдам. А как насчет яиц муки, взбитых вместе в холодной воде, и опущенных в эту смесь креветок, кальмаров или овощей, затем обжаренных в кипящем масле? Я никогда не слышала о таком раньше, но у нас есть мука и яйца. И яйца тоже есть? А значит, я смогу наконец отведать то блюдо, которое не ел так долго? Впрочем, оригинальный рецепт вряд ли повторить получится, но пока есть ингредиенты, вполне можно попытаться приготовить что-то похожее. Но... проблема в соевом соусе. Соевый соус — это душа японской кухни. А есть ли такая вещь, как соус, сделанный из ферментированных соевых бобов? Нет, в замке такого нет. Эх, опять не повезло. Думаю, в этом мире его вообще нет. Но я слышала, что, возможно, нечто похожее есть в королевстве бихейру Я могу попросить Руманфи проверить это. Да, пожалуйста. Не страшно, даже если придется побеспокоить Руманфи ради этого. Если соевый соус вообще можно отыскать, то уверен, он найдет его. Часть 5 час спустя в конце концов соевый соус так и не был найден может быть просто часа не хватило для тщательного поиска но если бы на поиск ингредиентов потратили бы еще больше времени его просто не хватило бы чтобы приготовить обед вовремя соевый соус не был найден но по крайней мере ароманфе удалось отыскать кое-что еще другой продукт получаемой ферментации соевых бобов в этом мире его называют тофу но я назову это миссу потому что это и есть миссу Королевство Бехейреру. Насколько помню, это государство расположено на северо-восточной окрестности центрального материка. Возможно, в этой стране мне наконец удастся отыскать и соевый соус. Однажды я обязательно отправлюсь туда. Неважно, сколько лет пройдет, 10-20, как только предоставится возможность, я обязательно съезжу туда. Ладно, пока забудем об этом. У нас есть рис, у нас есть мисо, у нас есть свежая рыба. Имбиря и редиски нет, но есть лимон. Не хватает только солений, но лучше не зарываться с просьбами, и так хорошо. Обладая всеми этими ингредиентами, я постарался как можно точнее проинструктировать сельварил насчет рецептов. Вы хотели что-то вроде этого? Через некоторое время все наконец было готово. Свежеприготовленный рис, мисо-суп с морепродуктами и, наконец, жареная рыба, политая лимоном. Заказ на двоих. Вторая порция этих блюд предназначена на нахоши. Я также получил свой рис с сырым яйцом. Мне всегда хотелось отведать этих блюд время от времени. Но, полагаю... Хотя блюда выглядели идеально, но Нахоша не проявила особого энтузиазма. Похоже, одного лишь вида японской кухни недостаточно, чтобы её впечатлить. Ну да ладно. Вкус в любом случае будет далёк от оригинального. Но попробовать всё равно любопытно. Ну, дадим им шанс. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Нахмурившись, Нанахоша оружилась ложкой с вилкой и приступила к еде. Судя по виду, она действительно сильно сомневается в качестве вкуса. Отделив мясо рыбы от костей, она полила его лимоном и отправила в рот. Зачерпнув немного риса ложкой, отправила его следом и принялась жевать. Отпила немного мисса супа прямо из белой фарфоровой тарелки и, наконец, произнесла. «В этом супе даже Даши нет». Примечание перевода «Даши». Если вкратце, это бульон из рыбы и водорослей, служащий основой многих японских блюд, в том числе и мисо-супа. Слёзы хлынули из ее глаз. Плача, она так и ела дальше, не останавливаясь. Если честно, вкус был не особо хорош. Рис суховат, мисо-суп слегка пересолен, рыба вкусная, но несколько отдает рыбой. К тому же плоховато сочетается с лимоном. В общем, так себе, не особо вкусно. Японская кухня в наших воспоминаниях была более тонкой и изысканной, чем это И все равно она Нанахоша продолжала есть, и слезы все так же капали из ее глаз. Она ела в тишине, и вскоре обед был закончен. Спасибо за еду. Ну что ж, я доволен. Часть 6 После обеда и последовавшей затем новой лекции о призыве я вернулся в свою комнату. Эти занятия о призыве довольно интересны. Ну или скорее это Сильварил хороший учитель. Сегодня она не учила нас ничему особенному, но рано или поздно я неизбежно отстану от других. Так что мне нужно побыстрее самостоятельно подтянуть свои знания. Впрочем, я даже не знаю сколько займут эти занятия. Такими темпами по ощущению не меньше недели. Хотя в университете особые студенты обязаны присутствовать лишь на ежемесячном классном часе, а в остальное время свободно делать, что захотят, мне все же не хотелось бы слишком надолго оставлять наш дом. Я волнуюсь, как там Люси и Зенит. Ну да ладно, сосредоточимся на том, что происходит в непосредственной близости. Все, что мы пока можем сделать для Зенит, это просто присматривать за ней, а Иша уверен, как следует ухаживать за Люси. Так что сейчас мне лучше сосредоточиться на подготовке к занятиям по призыву. Только я уселся на диван и достал тетрадь из багажа, как в дверь постучали. "Сродит, ты там?" Сильфи вошла, не дожидаясь ответа. Заметив меня, она сразу направилась сюда и без стеснения уселась рядом. Затем она вздохнула. Взяв кувшин поблизости, я налил ей воды. "Устала? Спасибо". Взяв чашку, Сильфи разом осушила ее. "Ха. Она выглядит действительно уставшей. Ну как? Как дела у Ареля?" Ох, но всё идёт не слишком гладко. Ясно. Перугиус сама даже не пытается слушать то, что ему говорит Ариэль сама. Чтобы привлечь Перугиуса на свою сторону, Ариэль перепробовала самые разные методы, предлагая всевозможные преимущества. Например, если она станет королевой, то дарует ему титул. Или земли в королевстве Асуры. Или всевозможные льготы в бизнесе. Вот только Перугиуса это всё, конечно же, не интересовало. Ну, это естественно. Правда? Разве Перугиус сама не поселился в столь удаленном месте, потому что не заинтересован или вовсе ненавидит подобные вещи? А? А разве Перугиус сама не сказал, что живет здесь, потому что хочет всегда быть готов предотвратить возвращение Лапласа? Сильви явно была озадачена. Он и правда говорил такое? Ну, это может быть просто одной из причин. Кроме того, если он действительно захочет власти он сможет получить ее и самостоятельно. В конце концов, он ведь до сих пор герой компании Лапласа. К же, разве Сильварил не сказал, что он ненавидит жесткие формальности, принятые в Ассуре? Так что подобные предложения должны производить как раз обратный эффект. Даже из-за летающего замка, если бы он по-настоящему хотел выйти в мир, он давно бы сделал это. Тем не менее, он скрывается здесь. Не знаю точно какие, но свои причины на это у него явно есть. «Ясно. Полагаю, что так. Ариэль сама сильно беспокоится из-за этого. Руди, как ты думаешь, что ей стоит делать?» Что делать? Я не так уж хорош в подобных вещах. Тем не менее, я думаю, что нынешняя тактика Ариэль ошибочна. Возможно, сперва им стоит узнать друг друга получше, познакомиться, подружиться, и только потом уже просить о всяких одолжениях. Мало кому понравится, если собеседник сразу начнет чего-то требовать и ставить свои условия. Не лучше ли начать с искреннего общения? Все должно идти постепенно, шаг за шагом. Ариэль обладает огромной харизмой, так что до этого ей удавалось заводить сторонников, даже не пытаясь особо сблизиться с ними. А когда харизма не срабатывает, Ариэль сразу теряется. Так было с Нанохоши, а теперь и с Перугиусом. Ну и со мной, наверное. Лично меня Ариэль не особо забудет Я помогаю ей лишь ради Сильфи. Первым делом, как насчет того, чтобы сперва сблизиться с Перугиусом сама? Сблизиться? Верно, поговорить о его увлечениях, послушать рассказы о его подвигах, Значит, увлечения и рассказы? Так что неплохо захватить с собой Занобу. Из всей нашей компании он был теплее всего принят Перугиусом сама. Пока Заноба и Перугиус будут общаться, Ариэль может ненавязчиво присоединиться к разговору. Возможно, из этого что-то до выйдет. О, в этом есть смысл. Я обязательно передам это Ариэль. Не слишком ли серьезно ты это восприняла? Я ведь тоже могу ошибаться. спасибо за совет. Сильфи поцеловала меня в щечку. Стоило почувствовать мягкость её губ, и все мысли о серьёзной подготовке тут же вылетели в трубу. Вместо них разум заполнили всякие извращённые желания. Может, повалить Ильфи прямо здесь и сразу начать делать второго ребёнка? И прочие подобные мысли. Нет-нет, я не должен так поступать. Мне надо учиться. Ну, разве что немного потискать её попку. Нет! А как идут дела сегодня у тебя, Руди? Хм, ну, так понемногу. Наконец, вновь запечатав своего извращенного джина в его сосуде, я начал рассказывать, что же сегодня случилось. О новой информации с возможным проклятием Зенит, об уроках магии призыва и, наконец, об обеде с Нанохоши. «Ты так мил с Нанохоши, Руди!» Услышав про Нанохоши, Сильфи сразу слегка надулась. «Ну, мы ведь не вдвоем обедали, там была еще пара парней и женщина. Заноба с клифом ведь тоже были с нами. Или, может, не стоило так стараться сделать что-то особенное для нанахоши. «Надо постараться поднять Сильфи настроение, например, напомнить, что девушка, которую я люблю, это она, а вовсе не на нахоши». «Эм, «Что?» «Могу я обнять тебя?» Услышав это, Сильфи надула щечки еще больше и даже отвернулась. «Руди, ты что, пытаешься улучшить мое настроение? И почему же? Чувствуешь себя виноватым?» «Э? Что? Сегодня Сильфи как-то уж слишком холодна». «Что стряслось? Она злится? Неужели я сказал что-то не так?» «Может, я ей надоел?» «Нашему браку уже скоро три года. это усталость, накопившаяся за все эти годы?» «Нет, неважно, сколько лет браку, всегда может вдруг проявиться что-то такое. Неужели наши чувства в опасности?» «Ах, прости. Кажется, ты совсем меня избаловал. Когда ты рассказывал о Нанахоша, ты выглядел таким счастливым. Мне просто показалось, что что-то есть за всем этим». Показав язычок, Сильфи тесно ко мне прижалась. Я нежно обнял её в ответ. «Она такая тёплая и мягкая. Моя Сильфи». Возможно, я правда сделал что-то, что может ее расстроить. Но я ни за что не хочу, чтобы она меня возненавидела. Мне стоит быть осмотрительнее в будущем. Но если ты вдруг захочешь сделать на нахоше своей третьей женой, пожалуйста. Не надо делать это так же неожиданно, как с Рокси. Сначала поговори с нами, хорошо? Нет, ничего такого. Я не люблю ее, как вас, Сильфи и Рокси. Просто я знаком с местом, откуда она родом, поэтому хочу протянуть ей руку помощи. Но эти чувства вовсе не любовь. А, правда? Сильфи нежно погладила меня по голове. Ещё немного погладив меня по спине, она пошла к выходу. Ну что ж, мне надо возвращаться к Эриэль сама. Удачи тебе, Руди. О, да, Сильфи, тебе тоже удачи. Нехорошо. Я действовал от чистого сердца, но всё равно умудрился расстроить Сильфи. Это плохо. Это очень плохо. Возможно, мне стоит держать дистанцию с Нанахоши? Мне не стоит пытаться слишком уж часто пытаться порадовать её. Хорошо. А? Открыв дверь из комнаты, Сильфи вдруг замерла на полпути. В дверях стояла Нанахоши. «Простите, я не хотела мешать вам двоим, но...» Нанахоши тяжело закашляла. Она прижимала руки к груди и шее, и её явно мучила сильнейшая боль. «Простите, я случайно подслушала ваш разговор. Я не собиралась заводить подобные отношения с Рудеус... С Рудеусом, можете быть уверены». «А, нет, всё хорошо!» Куда важнее вы хорошо себя чувствуете. Все х... Я еще никогда не видел на Нанахуша в столь плохом состоянии. Такое чувство, что что-то застряло у нее в горле, кашель все никак не прекращался. Я уже начинаю тревожиться. Недавно у меня начался очень сильный кашель, что я хотела отыскать кого-то, кто может помочь с моей детоксикацией. Сначала я пошла к Лифу, но они заняты, так что я отправилась к Рудеусу. «Но раз это вызывает подобные недоразумения, я вполне могу потерпеть. Я обращусь к клифу завтра». «Нет, все нормально, не беспокойся об этом!» Сильфи поспешно схватила, начавшую уже было разворачиваться, чтобы уйти на нахоше за плечи. «Позволь, я сама об этом позабочусь. Правда, мой уровень не так высок, но всегда можно будет позвать клифа. «Спасибо вам большое. Прошу». «Хорошо, тогда приступаем!» Сильфи мягко обхватила рукой шею на нахоше. Она может применять заклинание детоксикации вместе с безмолвными чарами. Такого даже я не могу. Впрочем, надеюсь, что когда-нибудь... Что? Сильфи выглядела крайне озадаченной. В следующий миг кашель на Нахоше стал ещё ужаснее. <уп cor confiance> что? Это... Действительно странно. Такое чувство, что магия... Всё с тем же озадаченным видом Сильфи положила другую руку на плечо на Нахоше. Тут же кашель девушки стал ещё ужаснее. Ситуация явно критическая. «Эй, ты в порядке?» Спросил я с крайней тревогой в голосе. Нанохоша попыталась что-то ответить. «Что?» Кровь брызнула на пол. «Эй, эй!» Нанохоша ошарашенно смотрела на свою руку, затем медленно раскрыла ладони показала нам. Она вся была красной от крови. В следующий миг Нанохоша потеряла сознание и упала на колени. «Что? Почему?» Не один из шок. Сильфи тоже стояла, замерев не в силах осмыслить произошедшее. Только что в Нанахоше я что-то почувствовала. Почему? А? Ее лицо и руки все были забрызганы кровью. Она беспомощно смотрела на лежащую на земле Нанахоше. Ее лицо было мертвенно белым. Я кинулся к ней. Сильфи! Сильфи дрожала всем телом. С ужасом в глазах она отступила на несколько шагов. Ни... нет... это не я... «Я не делала этого!» Сильфи отчаянно забилась в угол комнаты. Я молча последовал за ней. Уперевшись спиной в стену, она поняла, что бежать больше некуда, ей оставалось лишь отчаянно зажмуриться. М «Может, я сказала эти слова раньше, но я просто шутила, я просто думала, я, я бы никогда, никогда бы не сделала такое!» Достав на собой платок и смочив его в теплой воде созданной магией, я начал мягко утирать кровь с лица Сильфи. А? Затем я вытирал кровью ее руки. «Я Кровь больного может быть настоящим рассадником заразы. Хотя не думаю, что простое вытирание тут поможет, но оставлять ее вот так, залитую кровью, точно не дело. Сильфи даже не пыталась сопротивляться. «Все хорошо, Сильфи, я все видел, ты не сделала ничего плохого». «Ага». «Я сейчас совершенно спокоен. Почему-то при виде паникующей Сильфи я сразу успокоился. Может, уже привык? В любом случае, лучше сохранять спокойствие». «Все хорошо, ты ни в чем не виновата, Сильфи. Онахоша с самого начала плохо выглядела, верно?» да Просто неудачно совпало время, ты подошла к ней как раз когда она была в худшем состоянии, в этом нет твоей вины, Сильфи. А, но только что, когда я применила магию, в Нанахоше было что-то странное, что-то сопротивлялось магии детоксикации, а потом казалось, что-то вдруг выросло. Нанахоше лежит на земле, кровь течет из ее носа и рта, никаких признаков жизни, состояние критическое. Но Сильфи все еще в шоке, надо сперва как-то успокоить ее. «Нет, лучше, чем ты ее отвлечь. Чтобы она, наконец, прекратила паниковать, лучше дать ей какое-то задание. Послушай внимательно, Сильфи. Клифа, Перугиуса, все равно, найди кого-нибудь и позови сюда!» «Позвать?» «Я пока проверю состояние на нахоши и постараюсь что-нибудь сделать. А ты, Сильфи, тем временем, должна позвать помощь. Сможешь?» «Смогу». Глаза Сильфи, наконец-то, сфокусировались. Направившись к двери, она поспешно выбежала наружу. Хотя ей многое пришлось испытать в жизни, внезапное зрелище, как кого-то рвет таким количеством крови все равно крайне шокировало ее. Особенно учитывая, что это был человек, которого она хорошо знает. Как бы Сильфи не ревновала, она бы никогда не сделала ничего подобного. Сильфи, конечно, может быть крайне импульсивна. Нет, нет, это невозможно, абсолютно невозможно. Хорошо. Отбросив ненужные мысли, я обернулся к Нанохуши. Пусть я могу не так много, но по крайней мере я должен сделать то, что могу. Сильфи. голова 4